Студия «Медиакнига» представляет Минаева Анна «Главное правило артефактора» Читает актриса Юлия Тархова Глава первая «Ну и дыра!» — выдохнула я, чуть было не запнувшись о высокий, местами стесанный порожек. Судя по внешнему виду, с его помощью тут и до меня пытались убиться. Тряхнув, с зажатым в руках письмом, я на всякий случай сверилась с адресом. Ну, мало ли, может, меня портал не туда закинул. Всякое ведь бывает. Даже такая магия иногда ошибается. Но нет, адрес оказался верным. А вот этот, пусть и двухэтажный, но полуразвалившийся деревянный дом в одном из кварталов старого города, стал моей собственностью прекрасно ну спасибо вам ваше величество выругалась я сквозь зубы с опаской проходя внутрь у дружие лии воздух в помещении стоял такой затхлый и противный, будто до меня тут пачка у мертвей обитала, причем очень нечистоплотных и ненавидящих свежесть ну и что вы мне прикажете с этим делать всплеснула я руками стараясь не впадать в отчаяние а потом передразнила своего куратора помоги молодому королю сиара ты же лучшая в артефакторике сиара он тебя отблагодарит так что вовек не забудешь отблагодарил ага да и куратор не солгал действительно не забуду я еще раз осмотрела погруженную в полумрак комнату большая прихожая с несколькими окнами, широким диваном в углу, узкой винтовой лестницей, ведущей на второй этаж. Очень даже прилично, если прибраться. Да только сил на уборку уйдет столько, что меня можно будет под ближайшим деревцем закопать. Тяжело вздохнув, я аккуратно шагнула к окну, надеясь не сломать в потьмах ногу. Хотелось хотя бы впустить в помещение свежий воздух перед тем, как искать, где находится активатор света. «Ну и чего разоралась?» — рявкнула за спиной. Я рывком развернулась к двери, пыльной и забрызганной какой-то бурой жижей, ожидая увидеть чуть ли не одной из умертвий или, на худой конец, нового соседа. Но сзади никого не оказалось. «Чего крутишься, как вошь на гребне?» пророкотал уже сверху. А я, наконец, уловила ауру говорившего и в то же мгновение почувствовала себя полной дурой. Домовой, процедила сквозь зубы, поняв, кто меня чуть до разрыва сердца не довел. Меня, лучшего артефактора Тирского королевства. Бывшего, правда, но все еще лучшего. Но домовой, подтвердил голос мою догадку, «А ты ведьма?» «Так и будем обзываться?» «Я не ведьма», — обрубила в ответ, так и открывая окно и делая глубокий вдох свежего ночного воздуха. «Ведьма, ведьма!» — продолжил спорить домовой. «Думаешь, я твою кровь не унюхал?» «Еще какая ведьма? Чуть ли не в седьмом колене!» «Нюхалку сломаю», — предупредил я не ведьма артефактор да хоть зельевар чародейка артефактор настойчиво повторила я начиная закипать несколько мгновений было тихо а потом округу разорвал дикий надрывный хохот прерываемый истеричными всхлипами ой чародейка ой не могу вы только посмотрите на нее воняет ведьмовством за версту Патлы рыжие, глазища желтые. Она чародейка. Ой, не могу. А ну, цыц! — прикрикнула я, повернувшись к центру большой прихожей и уперла руки в бока. «Покажись!» «Она еще и не ведьма!» — обиженно буркнул невысокий лохматый ком из шерсти, пыли и паутины, появившийся передо мной. Короткие ноги, большие ступни, длинные руки и огромный нос на небольшом лице. Домовой, как домовой. Полное отражение того места, которое защищает. Такой же грязный, нечесанный, вонючий и завернутый в разорванную, замызганную наволочку. «Надо бы тебя искупать!» С нотками угрозы протянула я, закатывая рукава. «Что сделать?» испуганно пискнул домовой, медленно пятясь. «Искупать!» «Пригрозила я, прекрасно помня, что эти существа боятся воды, как... огня?» Забавнейший каламбур. «А может, договоримся?» — икнул он. Отступил еще на шажочек и примирительно добавил. «Чародейка». «Уже лучше», — усмехнулась я, осматриваясь. «Сиара я». «А тебя как зовут?» «Бров» угрюм отозвался он. «Я против купаний». «Хорошо», — легко согласилась я. «Тогда, бров, проведи мне экскурсию и расскажи о доме. Теперь он моя собственность». Тяжело вздохнув, домовой просверлил меня недовольным взглядом, явно не спеша принимать в новые хозяева, но заговорил, медленно направляясь в сторону одной из двух закрытых дверей, ведущих в разные стороны дома. У моего нового жилища оказалась слишком богатая история, если верить на слово Брову. Построили это здание около двухсот лет назад. Продали какому-то некроманту. Тот пожил тут совсем недолго и поспешно уехал. После этого жильцы сменялись каждые полгода. У кого ребенок заболеет, у кого скотина передохнет, кто ногу сломает, а тот самый высокий порожек, зацепившись. Короче, несчастливым это место прозвали, буркнул Бров, показывая мне кухню. Большую такую кухню с добротной каменной печью. А происходило, что действительно магическое, уточнила я, аккуратно обходя огромную паутину с жирным черным пауком в центре. Простые совпадения я не верила. Если уж на доме и лежало какое проклятие, то оно из ниоткуда взяться не могло. «Да мне откуда знать?» Пожал плечами домовой. «Я тут не незарожденный. Некромант не подумал о таких мелочах. Я с одной из семей сюда перебрался. Да так они меня и забыли, когда бежали, сломя голову». «Да...» протянула в ответ окидывая взглядом помещение, освещённое тонким серпом молодого месяца. «Сюда надо было утром заявляться. Но нет же, я же гордая, не стала брать комнату на постоялом дворе». Была уверена, что король хоть и в ссылку меня отправил, но добрые дела запомнил. Оно вон как получилось. «Может, с памятью у короля проблемы не было?» Зато имелись явные провисания по части чувства юмора и совестливости. «А ты-то тут как оказалось полюбопытствовал Бров. «Не похож ты на радостного покупателя, Сиара». «По ужасной ошибке», — отозвалась я, не особо желая делиться своими бедами с едва знакомым домовым. «Давай покажи мне остальное. Надо понять». Есть ли тут какое проклятие? Да и спать хочется. Больше домовой меня не расспрашивал, и я даже зауважал его. Хотя до последнего была уверена, что дух защитник будет не особо рад ведьме в своем доме. Ну, не уживаются такие, как я, с такими, как он. Что уж тут поделаешь. Но Бров не бузил, а продолжал экскурсию. Показал мне комнаты наверху, Одну хозяйскую спальню и две гостевые. На первом этаже оказалась кухня, гостиная, столовая, несколько чуланов и тот самый большой холл. А вот ниже... «Зачем кому-то настолько огромный подвал?» — поинтересовалась я, когда мы закончили осмотр последнего и поднимались на первый этаж по покосившейся лестнице. «Некромант же первый владелец!» — напомнил Бров, будто это объясняло все. «Некромант, а не вампир», — заметил я. «Некроманту нет дела до обширных помещений без солнечного света. Кладбище на заднем дворе я бы поняла, а так что-то не складывается». «Тогда понятия не имею», — лениво отмахнулся домовой. «Так что, ты остаешься?» «У меня выбора нет», — угрюма отозвалась я отряхивая с дорожного платья налипшую паутину. Казалось, что этот дом уставал уже несколько десятков лет. «Не против, если я останусь?» — осторожно уточнил Бров. «Нет, если ты не против, что я тут хозяйничаю», — пожала плечами. И даже мысленно усмехнулась. Он больше не стал напрямую тыкать с тем, что я ведьма по рождению. Может, мы даже и уживемся. Вот это хохма будет. На том мы порешили. Широко зевая, я направилась на второй этаж, планируя убрать спальню, поднять туда свои скромные пожитки и лечь спать. Завтра уже буду разбираться с этой не самой приятной ссылкой, а сейчас. Я толкнула деревянную дверь с металлической ручкой в форме медвежьей головы второй раз за вечер и скривилась от вони. Несмотря на распахнутое окно, запах тут стоял ужасный. «Тут точно никто не сдох?» Слух поинтересовалась я, закатывая рука во платье. «Не знаю», — буркнул Бров, следующий за мной по пятам. «Помощь нужна?» «Угу. Таз с водой нужен. И метла. «Сполоснуть обувь и улететь отсюда?» Не удержался Бров а потом хохотнул и растворился с громким хлопком в воздухе. «Успел, гадёныш, иначе я бы его поймала и сама пошла искать воду. Только не для мытья пола. Уж точно не для пола». «Держи», — раздалось над головой спустя минуту. К моим ногам упала метла, а потом медленно спланировал медный таз, до краев, наполненной чистой водой. «Ну что же?» «Приступим!» — протянула я, мысленно готовясь к трудностям. Бытовая магия была моим самым нелюбимым предметом в академии. Артефакторика, зелье варенье, даже боевая была сносной, пусть и редкой. Вот эти чары, связанные с уборкой, починкой и прочими мелочами, которые могли выполнять другие, мне не давались. Разбаловала меня жизнь при королевском дворе со второго курса. Привыкла я к слугам. А жизнь она вон какой частью ко мне повернулась. «Ладно», — протянул я сквозь зубы, наклонилась и опрокинула таз. Вода грязными разводами потекла по деревянному полу, собирая ссор и пыль. Я провела перед собой рукой, медленно проговаривая одно из простейших заклинаний, после чего перехватила намокшую метлу и подняла над головой. Крутанула в руках и активировала чары. К кисточке со всех уголков комнаты потянулась присохшая к стенам грязь и пыль. С потолка свалилась паутина прямо с пауками. Все это медленно сформировало неаккуратный ком, зависший напротив моего лица. Сморщившись, я окинула взглядом помещение, убедившись, что заклинание сработало полностью, после чего размахнулась и отправила ком грязи прямо в распахнутое окно. «А, какого проклятого! Да чтоб тебя!» Я скривилась, не желая извиняться перед ночными неудачниками, проходящими в этот самый момент прямо под моими окнами да чтоб у тебя никогда удачи не было а вот тут я уже перестала жалеть вопившего остановившегося на месте взмахом руки подняла с пола всю воду вместе с грязью и пылью слила в единый пузырь и отправила следом за паутиной бульк а, -а, -а, -а! крик перетек в поток такой красочной брани что я даже на мгновение заслушалась сиара сиара Укоризненно протянул домовой, появившийся за моей спиной. «Ты хочешь сказать, что ты чародейка после этого?» «Самое настоящее!» отозвалась я, разворачиваясь к домовому лицом и направляясь обратно на первый этаж за своим чемоданом. А если есть какие-то возражения, подай их в письменном виде в трех экземплярах. Готов рассмотреть любые жалобы и возмущения к следующему алому затмению. Бров только фыркнул и пробормотал что-то о том, что алых затмений вот уже несколько сот лет не было. Ну, хотя бы не глупый домовой попался. Может, и правда уживемся. Захватив чемодан, я вернулась в комнату, поставила багаж на пол и со стоном выпрямилась. Хозяйская спальня даже немного преобразилась после уборки. Тут еще многое стоило бы поменять, но на первое время сойдет. Сейчас, при свете нескольких настенных светильников, которые я, наконец, сумела включить, уже можно было с полной уверенностью сказать, что стены выкрашены в светло-зеленый, а потолок в белый. Да что там, даже занавески на окнах желто-зеленого цвета. Да, впервые за свои 22 года я прочувствовала прелесть бытовой магии. «Кто бы мог подумать, что при таких обстоятельствах?» Тряхнув головой, еще раз осмотрела спальню. Большая двуспальная кровать у окна, длинный платяной шкаф из темного дерева, такого же цвета письменный стол напротив. Места немного, но для короткого пребывания вполне хватит. «Я задерживаться в этой дыре не собираюсь». С этими мыслями открыла чемодан, Вытащила только ночную сорочку и направилась к кровати. На всякий случай протравила чарами от паразитов подушку с одеялом, еще одним заклинанием прогнала через них ароматный лавандовый воздух и только после этого легла спать. А засыпая, подумала о том, что из спальни есть дверь, ведущая в ванную комнату. Да и вообще душ с дороги очень бы не помешал, но от одной только мысли что перед приятным придется пострадать полезным, желание вставать напрочь отпало. Проснулась я от криков за окнами. Кто-то кого-то куда-то гнал. И, честно говоря, у меня совершенно не было желания разбираться в личностях и мотивах орущих. Натянув одеяло повыше, я попыталась вернуть себя в приятную сладкую дрему, но вместо этого в носу зачесалась от пыли, чи будьздоров буркнул голос над головой а я от неожиданности резко села и осмотрелась на всякий случай потерла кулаками глаза надеясь на то что все это просто продолжение кошмарного сна ну увы вокруг были все те же светло зеленые стены а со стороны улицы через распахнутое окно доносился гам который час Выдохнула я, щурясь от ярких лучей солнца. Семь часов утра. Без всяких претензий отозвался Бров, не спеша появляться во плоти Нет, я могла бы его заставить это сделать, как в первую нашу встречу. Но это опять придется выпячивать свое ведьмовское происхождение. А я бы с огромной радостью и вовсе избавилась от такого наследия. Семь, застонала я падая обратно на подушку и выбивая из нее непонятно откуда взявшееся за ночь облачко пыли. «Да я так рано, даже на первом курсе, не вставала! Это издевательство!» Буквально в ту же секунду, подтверждая мои слова, на улице что-то разбилось, а следом за этим, не самым приятным для только что проснувшегося человека звуком, последовал еще менее приятный. «Смотри, куда прешь!» С сигнальным артефактом взвыла какая-то баба. «Это же роспись самого Росфисия!» Она выла так громко, что можно было половину старого города разбудить. Или это у них такая традиция? Экономят на артефактах? Если так, я не хочу тут жить. «Ты будешь платить!» «Да чтоб по тебе язык отсох!» Бросила я незнакомой истерички, натягивая подушку на уши. Слушать этот визг было выше моих сил. Но язык не отсох, а баба не замолчала. Более того, вскоре к ее голосу примешалась еще парочка. Не таких противных, но не менее громких. Застанав от бессильной злобы, я отбросила в сторону подушку и заставила себя встать. День начался не самым приятным образом. Ну да ладно. Бров, где тут можно позавтракать? Ближайшее заведение. У соседней улице есть несколько, отозвался домовой. Спасибо. Вздохнув, я потянулась и осторожно прошла к ванной. Открыла дверь, сунула нос в образовавшуюся щель и тут же скривилась. Запах стоял такой, что можно было из него целого монстра выколдовать Монстра вони. «Кошмар!» — прошипела я, включая свет и окидывая взглядом ржавчину на вентилях, грязь на глубокой ванной и количество паутины под потолком. «Бров! Сколько, говоришь, тут жильцов не было?» «Полгода». Домовой появился рядом со мной с хлопком и брезгливо фыркнул глядя на то, во что превратилась ванная комната. «Полгода?» Скептически изогнула я бровь. «А они всей семьей в прихожей жили? Тут же несколько лет все это накапливалось». «Полгода», — со вздохом повторил бров. «Говорю уже тебе, это место проклято». «Кем?» — нервно хохотнула я. «Демоном немытого пола?» ладно Хорошо хоть не своим ходом добиралась, а на портал наныла. Водные процедуры подождут, а то после принятия оных в таких условиях чище точно не станешь. Закрыв дверь, дабы не распространять по спальне отвратный запах, я вернулась к своему чемодану, достала письменные принадлежности, лист бумаги и уселась за стол. Макнула кончик зачарованного выпирав чернильницу и сделала глубокий вдох, будто готовясь нырнуть на глубину. «Дорогой отец, знаю, что пишу вам не так часто, когда делать эта преданная дочь, и очень об этом жалею. Как ваши дела? Как продвигается экспедиция? Надеюсь, вы не держите на меня обиды. Я бы хотела попросить у вас помощи. Моя судьба сложилась так, что сейчас я нахожусь в старом городе в княжестве Артея. Терский монарх сослал меня сюда в наказание за преступление, которого я не совершала. Хочу добавить от себя, что и ничего постыдного не совершала. И закон королевства не нарушала. Вы знаете мои принципы, не хуже меня самой отец. Меня обвиняют в краже ценных бумаг и передаче их вражескому шпиону, Также утверждают, что все это время я работала на врага и передавала сведения, которые ему знать не следовало. Эти обвинения появились спустя несколько месяцев после того, как к королевскому двору прибыла будущая жена его величества, герцогиня Сфиская. Мне неведомо, кто на самом деле враг короны, и я бы хотела в этом разобраться как можно скорее. Ведь в мои планы не входила жизнь в настолько отдаленном от цивилизации уголке. Если вы можете подсказать, какой путь выбрать для достижения цели, я буду благодарна вам до конца своей жизни. С любовью и большой благодарностью, ваша дочь Сиара. Поставив точку в конце этого длинного письма, я свернула лист, поставила печать и крутанула кистью. Магия подхватила послание и унесла его сквозь пространство. А я устало откинулась на спинку стула, чувствуя себя эмоционально выжитой. Боги, день только начался, а я уже хочу его закончить. «Так ты в ссылке, Сиара?» раздался голос за спиной. «И в чем же настоящая причина?» «Ты знаешь, что опасно читать чужие письма?» лениво уточнила я. «Знаю, что опасно читать письма ведьм», — со смешком проговорил бров, не спеша показываться на глаза. «А вот про чародеек ничего такого не слышал». «Да, странно», — протянул я, поднимаясь на ноги. «Так знай, письма чародеек в разы опаснее». На это домовой ничего не ответил, но вряд ли прислушался к моему намеку. Эти существа слишком любопытны и общительны, чтобы так просто отстать. Да и сколько он тут пробыл сам? Полгода? Ужасный срок для домового. Так и дичать недолго. Говоришь, на соседней улице можно позавтракать? протянула я, вытаскивая из чемодана одежду. Отличная новость. Проведу этот не самый приятный отпуск с пользой. Надеюсь, что отпуск «Дольше месяца я тут не протяну, взвою от скуки и бессилия».